Сиротскую держал Ермила мельницу, на ум же. По суду продать решили мельницу. Пришел Ермила с прочими в палату на торги. Пустые покупатели скоренько отвалились. Один купец Алтынников с Ермилом в бой вступил. Не отстаёт торгуется, наносит по копеечке. Ермила как рассердится.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 Без дела, сами знаете, возить казну крестьянину проселкам не рука. Приехал я без грошика, англядь он, они спроворили, без переторжки торг. Схитрили души подлые, да и смеются не хрести. Что часом ты поделаешь, где денег ты найдешь? Авось найду, бог милостив. Хитры, сильны подьячьи, а мир их посильней» богат купец алтынников а все не устоять ему против мирской казны ее как рыбу из моря века ловить не выловить но братцы видит бог разделуюсь в ту пятницу недорога мне мельница обида велика коли ермила знаете коли ермилу верите так вручайте что ли